Глава 4 Петроград. В вагонах поезда тесно, душно, но выбора не было. В Гавр прибыли утром. Первым делом поели, направились к порту. На углу улиц увидели шарманщика. Они в Петрограде были уже редкостью. Появление фотографов, граммофонов начало вытеснять уличных музыкантов. В граммофоне можно поменять пластинку, а вместе с ней мелодию. Шарманки это мини-органы внутри деревянный вал с выступами, меха, подающие воздух на пищники. Чтобы поменять мелодию, необходимо сменить вал, удовольствие дорогое. Стоит начать крутить ручку, шарманка заиграет мелодию. Если в Германии это чаще всего Ах, мой милый Августин, Августин, то в России Разлука, ты разлука. Увидев прохожих, шарманщик завертел рукоять. На верхней панели стали перемещаться деревянные фигурки, смешно дёргая руками. к удивлению матвея и федорова шарманка заиграл разлуку подошли все равно торопиться некуда дослушали потом спросили россиянин так точно ваш бродь откуда ты тут взялся да откуда и вы из экспедиционного корпуса третья бригада откуда узнал так ведь выправка у вас офицерская а еще остановились послушать французы мимо проходят и не подают тогда зачем стоишь Хоть какая-то копейка. Тьфу, сантим, никак не привыкну. Падает в кепку, иначе бы уже с голоду сдох. На родину тянет? Еще как, пешком бы пошел до фронт, до России, матушки, пешком никак. Поезда тоже не ходят, на пароход денег нет. Как звать тебя, солдат? Толоконников, Ахрим. Откуда будешь? Пскопские мы. Ел ли сегодня? Второй день не емши. Матвей подал ему франк. Иди, перекуси, я шарманку построжу. «Спаси вас, Господи, за доброту!» Шарманщик поклонился в пояс, направился в столовую. «Матвей Павлович, а вдруг денег не хватит, а вы ему подаете?» Бросит солдата на произвол судьбы. Его согласия не спросили, когда с корпусом во Францию отправили. Сейчас без денег, без жилья, без знания языка. «Так-то оно так». Через четверть часа шарманщик вернулся. Матвей спросил. «А шарманку где взял?» «Не украл, не беспокойтесь ваш брось, дали». Мы попробуем на пароход сесть. Не хочешь присоединиться? Шутите? Разве похож на клоуна? С великим удовольствием. Только шарманку отдать надо. Все же не вор я. Ахрим набросил на плечо широкий кожаный ремень. Все же шарманка весила пятнадцать фунтов. Понес в проулок. Вернулся почти бегом, опасался, уйдут офицеры, не дождутся. Ахрим знал, где порт, повел. У самого входа повернул направо. «Нам, ваш бродь к грузовому причалу надо. Пассажирские пароходы ныне редко ходят, война, не до путешествий, а грузы возят. На этих пароходах две-три каюты для пассажиров есть, которые груз сопровождают, и кубрики для команды. Лучше всего наняться в палубную команду. Работы простые, кормежка за счет владельца, каюта». «Ничего раньше не нанялся?» «Так в Петроград а-ля Архангельск рейсов нет, а завезут какую-нибудь Англию, как я оттуда. Языков не знаю, весь денег». «Логично». Для начала прошли вдоль причала, читали название кораблей, разглядывали флаги принадлежности. Потом Ахрим сказал. «Пароходы регистрируют там, где подойти поменьше. Нам что до этого? У матросов спрашивают надо, куда пароход идет». «Оно верно. Мелочь, но не знаючи можно долго бродить». Уже у четвертого парохода вахтенный матрос у Траппа сказал, что завтра выходит в море, вроде как механик говорил в Гетеборг. Объяснялись на дикой смеси английского, французского и немецкого, но понимали. Матвей попросил разрешения пройти к капитану или старшему помощнику. «Е, Поднялся Матвей по трапу. «Судно грязное, в угольной пыли, через краску ржавчина во многих местах проступает. Да что говорить, не круизное белоснежное судно, а морской работяга». На ходовом мостике нашел старшего помощника, изрядно навеселе, с бутылкой виски в руке. «Кочегары нужны. Сможешь смену отстоять? Двенадцать часов — это тяжело, парень». «Настрое? Работа всем найдется. Русские?» Да, воевали во Франции. Вы не первые. Жалований не будет. Еда и койка. Вахтинец сказал, что идете в Гетеборг. Это правда? Истинная. Документы нужны? Я не в полиции служу. Мое дело забить трюмы грузом и обеспечить ход этой старой посудине до порта назначения. Скажи Вахтиному, пусть покажет места в кубрике и котельное отделение. Матвей обрадовался. Все оказалось проще, чем он думал. Наивный. Действительность оказалась тяжелой. Их поставили в смену. Два новичка и два кочегара из старых. Кидать уголь в топку надо почти непрерывно. Вроде просто. Взял лопатой с лотка, швырнул в топку. Но бросать уголь надо туда, где он прогорел, иначе через колосники пойдет холодный воздух, температура пара в котлах упадет, а с ней давление в паровых машинах. Уже через полчаса оба офицера разделись до пояса. Тела мокрые от пота. Через четыре часа адовой работы их подменили на короткий отдых. Федоров отдышался. Пока до Гет и борга дойдём, я сдохну. От тяжёлой физической работы отвыкли. С непривычки мышцы заныли, одеревенели. А через полчаса опять свисток и за работу. После смены кое-как обмыли лицо и руки за бортной водой и на камбус. Жиденький луковый суп, макароны с сыром, стаканчик желудёвого кофе и два кусочка хлеба. Съели моментально, Фёдоров заметил. Зато не потолстеем. Завалились на подвесные койки, сон сморил сразу. Ни качка не помешало ни матросы сменных вахт. Кто-то приходил, другие поднимались, шли на вахту в котельную, к паровым машинам, на палубу, к штурвалу. Плавание для всех троих превратилось в непрерывную череду. Котельная, камбуз кубрик. Матвей даже не видел, что за бортом. Одно хорошо, через восемь суток пароход входил в порт. Все трое сошли на берег. Новая проблема. После работы в котельной одежда годилась только в мусор. А костюмы были почти новые. В такой одежде их ни в поезд, ни в кафе не пустят, в цивилизованных странах с этим строго. Удивило другое. Идет война, в которую втянуты многие страны. А в Швеции гуляют люди, музыка звучит, нет той напряженности и тревоги в лицах прохожих, какая читалась в лицах французов. Из-за скудости средств купили брюки рубашки, а не костюмы. А еще сходили в общественную баню, чтобы очиститься от въедливой угольной пыли. После бани уже надели обновки. После скромного обеда жареной рыбы с тушеными бобами, самым дешевым блюдом в кафе, стали обсуждать, что делать. Самый короткий, вероятно, самый дешевый – это пересечь Швецию по короткому пути на поезде до Стокгольма, потом морем до Турку, это уже Финляндия. Вот только как быть с прохождением границы? Ни виз, ни паспортов заграничных нет. На проходе их даже не спросили. Но скандинавы-педанты не меньше, чем немцы. и посольство российское, в котором помощь можно получить тоже в Стокгольме, до которого еще добраться надо. На вокзале увидели стоимость проезда, в самом дешевом вагоне приуныли. После покупки одежды и обеда денег хватало до мариста да это только третья часть пути. Через окна вокзала Ахрим увидел проходящий грузовой поезд. «Ваш, бродь, так вот же способ, на площадке вагона. Без комфорта, но доберемся». Засомневался Матвей. Они в рубашках, а Швеция не Франция, прохладно. Да и грузовой поезд медленно идет, но все же выбор не было. Из Гетеборга железная дорога шла только на северо-восток, к Стокгольму. Правда, в Эребру было ответвление к столице Норвегии, Осло. Прогулялись по перрону, присмотрелись к стоящим поездам. Дверь одного вагона приоткрыта. Ахримс сбегал посмотрел, а вернувшись, доложил. «Вагон пустой, всяко лучше, чем на площадке ехать, хоть дуть не будет». По одному, чтобы внимание не привлекать, перебрались в вагон, прикрыли дверь. Было беспокойство, вдруг поезд стоять будет долго, сутки, двое, а потом еще на погрузку в порт. Но обошлось. Через несколько часов вагон дернулся, застучали на стыках колеса. Сели в углу, постепенно сон навалился, легли на пол, уснули. Поезд то шел, то останавливался, снова ехал. Проснулись от того, что вагон то вперед ехал, то назад. Похоже, на какой-то станции осуществляли маневры. Матвей приоткрыл дверь совсем немного. Какая-то станция, фонари горят, и непонятно, сколько времени, вечер или утро. Все же выбрались из вагона, дошли до вокзала. Оказалось, Сидертелье, станция в 30 километрах от Стокгольма, но главное, на берегу моря. Как оказалось, рыбный порт есть и рыболовные суда. Федоров сразу загорел с идеей переправиться на корабле. Недалеко Аланские острова, это уже Финляндия, да и до Турку километров 300-350. На рыбацкой шхуне сначала добирались до Аланских островов. Там рыбная ловля отменная. Акватория опасная, немецкие корабли и подводные лодки шастали здесь регулярно, до северной оконечности Германии недалеко. Рыбакам было плевать на паспорта и визы, лишь бы деньги платили, причем в любой валюте. Марки, фунты, рубли, франки. Плыть до островов недалеко, но шхуна провоняла рыбой, как и одежды всей Троицы. Мало того, что заплатили за перевоз, еще пришлось помочь рыбакам тащить сеть с уловом. И снова одежду испачкали в рыбье чешуе. С островов их уже финские рыбаки забрали, которым отдали последние деньги. Зато добрались до Турку. Деньги нужны до Петербурга добраться, еще кушать хочется, в карманах ветер гуляет. В Финляндии местное самоуправление. Российских воинских частей в Турку нет, как и консульств. В Гельсингфорсе, нынешнем Хельсинге, есть военно-морская база Балтийского флота, так до нее еще добраться надо. Где на поезде без билетниками? А ежели контролера высаживали на ближайшей станции, то дальше пешком, а добрались до Гельсингфорса. Выручило то, что у всех троих документы, причем даже у Матвея армейские, какие выдавали всем военнослужащим экспедиционного корпуса. К своему великому удивлению Матвей узнал, что полиция, как отдельный корпус жандармов, распущены временным правительством. Для него шок. Разве государство не должно бороться с внутренним врагом? Любой здоровый организм борется с заразой, грозящей его ослабить, уничтожить. И аналогичные по функциям структуры есть в любой цивилизованной стране. И Великобритания, считающая себя оплотом демократии, имеет и полицию, и спецслужбы. Для Матвея шок. а Ахрим, скорее всего, вернется в свою деревню. Капитан Федоров в свою дивизию продолжит службу. А куда Матвею? По первому образованию, в артиллерию? Война еще идет и ежедневно поглощает ранеными и убитыми сотни, а то и тысячи военнослужащих, независимо от званий и должностей. Не верилось, сомневался. Всех троих ближайшим судном переправили в Петроград, вернее, в Кронштадт. Первым делом Матвей добрался до квартиры. Единственное, что у него при себе имелось от старой жизни, это ключи от квартиры. Как якорь, как надежда вернуться. С волнением отпер дверь. Везде слой пыли, хотя окна и форточки закрыты, воздух затхлый. Небольшой запас дров в кладовке был, разогрел воду в бойлере. Пока грелась, сделал уборку. Влажной тряпкой пыль стер, вымыл полы, проветрил. Получил от обыденной работы удовольствие, ибо квартира приобрела благопристойный вид. Сам вымылся мочалкой шею до красна, тер. Казалось, угольная пыль, запах рыбы в кожу въелись. Долго размышлял, что надеть. Цивильная или форму. Все же надел гражданский костюм. В карман положил револьвер. За много лет служба к оружию привык, без него чувствовал себя некомфортно. Первым делом направился в охранное отделение. Оп, двери на замке, караульного нет. Что самое паршивое, окна выбиты, да ни одно. То ли со злостью били, желая досадить ненавистной структуре, то ли с целью проникнуть в отделение. А посмотреть там было чего. Архивы на информаторов, следственные дела. Матвей надеялся на благоразумие начальника отделения. Он должен был все бумаги, представляющие интерес, вывести в штаб отдельного корпуса жандармов или уничтожить, сжечь. Поколебавший через окно влез внутрь. В кабинете беспорядок ящики письменного стола валяются на полу, в углу пустые водочные бутылки. Прямо в середине комнаты следы кострища. То ли шпана что-то а то ли прапорщик воронцов, занимавший этот кабинет. Хотя, сомнительно, на варвара прапорщик не похож. Дверь, сорвана с петель, валяется в коридоре. Прошел к своему кабинету, уже бывшему. Дверь взломана, вероятно, фомкой, судя по следам. Ящики стола выдвинуты, бумаги на полу валяются, но сейф цел. Взломать пытались, судя по следам. Явно били кувалды, есть вмятины. Еще следы зубило отчетливо. Но сейф немецкий, добротный. Еще 1888 года изготовления, судя по табличке сзади. И два замка серьезных, отмычкой не открыть. Да и с места не сдвинуть. Во время ремонта 10 солдат с трудом от стены отодвинули. Открыл ключами дверцу. Следственные дела перед командировкой он передал сотрудникам. Но в сейфе был небольшой запас денег для работы с агентурой, неучтенные деньги после крымской эпопеи с оружием, а еще немного личных. Иной раз приходилось скидываться на подарки сослуживцам, именины, награждения, повышения в звании. И надежнее деньги хранить в сейфе, чем в квартире. Растолкал деньги по карманам, мысль на себя похвалил за предусмотрительность. Он надеялся, что новая власть одумается, отменит запрет на работу спецслужб. Надо какое-то время переждать, продержаться. И проще это сделать на даче с родителями, женой. Деньги будут очень кстати. В коридоре послышался шум, звук шагов. Явно мужчины двое. Матвей револьвер в руку взял. У дверного проема остановились двое, шпанистого вида. Уголовники, шестерки, которые обычно на подхвате у главарей. Увидев в переглянулись, заржали. Что дядя, удалось сей вскрыть. Делиться добычей надо. У одного из блатных в руке блеснул нож. Попугать хотел, чтобы фраер позговорчивый был. Матвей не медлил, выстрелил одному в грудь, другому в голову. Выстрелы в пустых помещениях прозвучали громко. Надо уходить. Выглянул в коридор, у убитых могли быть сообщники. Пусто и тихо. Выбрался через окно, отряхнул костюм от пыли. Пожалуй, в городе делать нечего. По пути на вокзал зашел в Пышечную, поел. ни до ресторанов, нынче надо экономить, неизвестно, сколько продлится вынужденное безделье. На железнодорожном вокзале людей полно, а поезда ходят редко. С одной стороны, понятно, война, все ресурсы брошены на фронты. Но и ощущение появилось, что в стране без власти. Полиции и жандармерии нет, по улицам подозрительные люди слоняются. Трамваи редко ходят, свет с перебоями, в магазинах с продуктами туго, полки полупустые. И как последняя капля вокзал. Даже присесть негде, заняты все лавки. Да они ранее особо востребованы не были. Желающие уехать приезжали за полчаса до отхода поезда, покупали билеты и проходили в вагон. Вагоны сейчас на путях стоят, но паровозов нет. Потому ощущение надвигающейся катастрофы. Нужна сильная власть навести порядок железной рукой. Царь от власти отрекся, правильнее вынудили генералы. Военные не политики им бы лучше во власть не ходить, созидать не их стезя. Их хочет убивать, разрушать. Пусть защищая страну для пользы, но убивать врагов, разрушать их укрепления. Генералы же, вынудив царя подписать манифест об отречении от власти, толкнули страну к хаосу, фактически к безвластию Пришедшие во власть гражданские лица, жаждавшие власти, опыта управления не имели, только амбиции. Разрушили устои, не создав взамен ничего. Какое-то время страна жила по инерции. Сеяли хлеб, работали заводы, выпускались ткани ловили рыбу. Но с каждым днем все хуже, продукции меньше, а инфляция выше. И Матвей видел все своими глазами. Но это было лишь начало хаоса, развалом могучей страны. Все же перед войной в 1913 году по валовому внутреннему продукту Российская империя была на пятом месте в мире, не сильно уступая Англии, Германии и США. И рубль был стабилен, уважаем всеми банками мира и населения сыто. Про порядок в стране и говорить нечего. Через несколько часов ожидания все же подали к перрону поезд. Толпа хлынула в вагоны. Кто сильнее или наглее, заняли места, а другие остались стоять в коридорах. А кто-то и вовсе по перрону метался, пытаясь сесть в вагон. Молодые парни висели на подножках, держась за поручней. Матвею досталось место в тамбуре. Слава богу, ехать недалеко, да и выходить сподручнее. Стоял, молчал, а люди громко ругали новую власть. Сначала многие отречению царя радовались, надеясь на перемены. Перемены появились, но в худшую сторону. Теперь ругали всех членов правительства, думу. Поезд шел медленный путь до Ольгина получился в два раза дольше по времени. Уже вечер солнце к закату клонится. Уже вечер солнце к закату клонится. От близкого финского залива тянет ветром, сыростью. С поезда сошли дачники, впрочем, большей частью горожане во время войны перебравшиеся за город, где выжить легче. От станции к дачному поселку тропинка через рощу, да не одна, потому как поселок протяженный. И приехавший народ по всем тропинкам вереницами разошелся. Матвей вспомнил, как познакомился два года назад на этой тропинке с девушкой Александрой, ставшей его женой. Не такое хотел видеть жизнь Матвей, более счастливый, сытый, а она война спутала все планы. Впереди за поворотом тропинки вскрик. По голосу женский. Заторопился Матвей. Картина неприглядная. Грабитель с ножом, перед ним женщина средних лет, прилично одетая, в левой руке тяжелая сумка с покупками, в правой руке небольшая женская сумка редикюль Грабитель эту сумку вырвал из рук женщины, открыл, собираясь забрать деньги. А у женщины еще серьги золотые в ушах и кольцо обручальное, и они явно грабителю достанутся, кто ему помешать сможет. Для грабителя появление Матвея лишь помеха. Не узрел в нем для себя угрозы уголовник. «Нож, брось и сумку отдай хозяйке», — приказал Матвей. «Ой-ой», — испугался прямо, — «ступай мимо, если жизнь дорога. Нет, сначала карманы выверни». Да и все с ужимками сказано, вероятно, кокаинист со стажем, да еще прошедший тюремную школу. Такие понимают только силу. Матвей полез во внутренний карман пиджака, якобы за портмоны, но достал револьвер. Обычный грабитель отступил бы. Нож против револьвера не пляшет, так урки выражались. Но, видимо, ломало грабителя, доза очередной хотелось. Сумку женскую на землю швырнул, сделал шаг вперед. Матвей грабителя подпускать не собирался, выстрелил ему в бедро. Женщина взвизгнула, глаза от испуга большие. Грабитель же замах с рукой с ножом сделал, собираясь метнуть в Матвея. Еще выстрел в голову. Грабитель рухнул. Женщина сумку с покупками выронила. «Убили!» — закричала она. «Полиция!» «Нет ныне полиции», – спокойно сказал Матвей. «Помолчите, никто на помощь не придет. А что грабитель убил, так одним подонком в поселке меньше». Даже если женщина решит куда-то жаловаться, заявить об убийстве, то некому. Фактически уголовный беспредел, который остановить некому. Мало того, из тюрем выпустили заключенных, как политических из Петропавловской крепости, так и из Шлиссельбурга. А с ними заодно из городских тюрьм и уголовники освободились. «Гауляйр, Ванина!» Вал преступлений пошел, белым днем грабили, воровали, насиловали и убивали. Полицейские, кто отважился в форме выйти, были буквально растерзаны. Повезло гражданам, которые до войны успели оружие приобрести и не побоялись противостоять бандитам. Так что Матвей не сильно рисковал. Мог и мимо пройти, он уже не на службе. Однако воспитание навыки не позволили. Женщина подхватила сумки и, испуганно оглядываясь и спотыкаясь, засеменила по тропинке к поселку. Ну что за невезуха? Он не на службе, нет ее уже, да похоже, при этом правительстве не будет. Обыскал убитого больше по привычке. Зачем? Личность устанавливать не надо, как и писать рапорт, скорее уже въевшаяся привычка. Как и думал, документов при себе у грабителя не оказалось. Однако руки не рабочие, у них въевшаяся грязь и мазут в складках кожи и под ногтями. Ладно, как говорили древние римляне, а мертвых либо хорошо, либо ничего. И направился к дому. За происшествием уже смеркаться начало. К дому подошел, а ни одно окно не светится. Немного не по себе стал, испугался. Уехали? Или что-то случилось? Последний метр уже бежал, стал кулаком колотить в дверь. послышались шаги, и отец спросил, кого принесло. — Папа, это я, ваш сын. — Ох ты! Загремел запор, дверь распахнулась, отец шагнул вперед. Обнял я крепко Матвей. Таким родным повел, аж слеза прошибла. Надо же, сентиментально встал, не замечал ранее за собой. Отец вдруг отстранился. «Порохом от тебя пахнет, сын, или я ошибаюсь?» «Верно, говоришь, старого сыщика не обманешь. На тропинке, что от станции идет, женщину грабил молодой урод, меня обещал порезать». «Убил? Так точно. Тогда не жалей, матери молчок. Идем в дом». А уже по лестнице мама спешится со свечой в руке, за ней Александра. Обе в ночных рубашках. Хм. «Раньше так рано спать не ложились». Обе на шею Матвея кинулись, как водится у женщин, заплакали. Отец приструнил. «Хватит сырость разводить. Сын с дороги. Наверняка проголодался. На стол собирайте». «Ох, что же ты мы?» Пока женщины суетились, Матвей спросил. «Что так рано спать ложитесь?» «Ни свечей, ни керосина для лампы в лавке нет. Не сидит же при лучине. Солнце зашло, мы спать. Солнце встало, и мы с ним. Весь поселок так. А что же ты так долго не писал, сын?» «Как? Последнее письмо отправил. Да два месяца назад». «Видимо, с почты неладно. а тебя писем уже месяца четыре нет. Мать извелась вся». «Ладно, живой и здоровый вернулся. Это главное». Женщины позвали к столу. Мама извинилась, что стол скудный. «Не ожидали тебя так поздно, сын». «Да ладно, мам». Чай, варенье еще прошлогоднее и галеты. Причем галеты из каких-то старых запасов. Твердые, как сухари. «Да, скромно и скудно в российской глубинке». Матвей только сейчас в полной мере осознал тяготы населения. Стали расспрашивать Матвея, как служилось. Он коротко рассказал о тяжелых боях, о скверном отношении французского командования к русскому экспедиционному корпусу, о потерях. Спохватились, когда рассвет за окном забрежил. «Все, заболтали, парня всем спать!» — хлопнул ладонью по столу Павел. И в самом деле устал Матвей. И только среди родных осознал, насколько. Проснулся далеко за полдень. Хорошо-то как в мягкой и чистой постели. С первого этажа с кухни уже чем-то вкусным пахнет. Спустился, умылся, а все уже за столом сидят, его ждут. На столе драники, пирожки с капустой, самовар жаром исходит. По времени так очень поздний завтрак, для обеда рановато. Кто давно в отчим доме не был, поймет, насколько сладостно возвращение. Как там у Державина? Нам дым отечество. Отдохнуть это хорошо, когда знаешь, что это временно. отгул отпуск. А когда впереди неизвестность и ощущаешь груз ответственности за родных, то перспектива отдыха на неизвестное время пугает. Попили чай не спеша, женщины принялись убирать со стола, мыть посуду. Мужчины вышли во двор, сели на скамейку. «Что полагаешь делать, сын?» – спросил отец. «Недельку отдохну, начну искать работу». «Только не в армию и не на войну. С этим правительством и его призывами, война до победного конца, нам не по пути. Они хотят воевать до последнего солдата, а дальше как? Деревня обезлюдила». Матвей задумался. «Гражданской специальности в руках нет». Он офицер, его учили защищать родину. Каждая страна имеет для этого армию. Еще может бороться с угрозой, скрытой, но не менее опасной, с политическими преступниками, расшатывающими устои власти, желающими ее свержения. Так свергли уже власть, а те, кто сейчас именуют себя правительством, лишь импотенты, клоуны. Для управления даже предприятием нужны знания, опыт руководства артелю, бригады да хоть лавкой торговой. И непременно иметь способность это свыше дается». Один человек может писать стихи, другой – великолепный ювелир, третий – краснодеревщик от Бога. Но хороший исполнитель вовсе не факт, что будет таким же хорошим руководителем. А страна – даже не огромный завод. Здесь и внешняя политика, и финансы, и экономика. И не только тактика, но и стратегия, способность смотреть вперед на годы. Уже очень скоро, через месяцы некий Ульянов бросит тезис. Каждая кухарка может управлять государством. Бред полный. Отец совет подал, как позже оказалось дельный. Ты бы, сын, спрятал где-нибудь в укромном месте мундир жандармы и ордена, как и документы. Думаешь, это власть надолго? Нет, хорошо, если месяцы продержатся. Другие придут, жестокие, без принципов, жадные до власти. Прольют реки крови, и награды твои будут смертным приговором. Так что лучшие документы себе через знакомых выправить с записью. Мещенин и фамилию другую попроще. Какой-нибудь Васе Пупкин, Петя Скворцов. И жене сделай, пока еще возможно. Матвей отцу верил, он еще ни разу в прогнозах не ошибался. Матвей даже задавался вопросом, откуда у него такие возможности. Причем касался это только важных стратегических вопросов, войны и мира, крупных событий. А в бытовых вопросах Матвей попрактичнее был. В долгий ящик решил не откладывать. Вместе с женой выехал следующим днем в Петроград, попросив ее одеться попроще. Сашенька вначале сопротивлялась. А Матвей понял замысел отца. На фото они должны выглядеть людьми простыми, как и фамилии и биографии. Но биографии можно придумать попозже. Прикупили кое-каких продуктов в магазине. Матвей удивился, в дороговизне продукты подорожали в разы. И это за год, который он не был на родине. Жену на квартиру привел, а сам по знакомым, ранее работавшим в полиции. Остаток дня и весь следующий прошел в поисках. По цепочке один от другого нашел нужного человека, у которого бланки паспортов нашлись и печати, штампы. поторговались немного. За каждый паспорт, да и то по знакомству, по 100 рублей отдал. Месячный оклад на прежней службе. И паспорта настоящие, штампы и подпись бывшего начальника. Но паспорта выданы задним числом еще 1912 годом. Это отец подсказал. Имя отчество свое и жены прежнее оставил, как и число, месяц и год рождения. Так при проверке проще не сбиться, только фамилии другие. Не Пупкин, слишком убога, а Митрофанов. Уже в квартире вручил паспорт жене. Ознакомься, запомни фамилию. Открыла жена документ, прочитала. «Матвей, к чему это?» «Чтобы выжить. Не задавай лишних вопросов, положись на меня. И еще, надо собрать все личные вещи, пальто, другую одежду. Сюда мы, скорее всего, не вернемся». «Почему?» Соседи знают, что я служил в жандармерии. Сдадут новые власти не за понюшку табака. Жалко. Не жалей, самим будут целеть. Страна на пороге больших потрясений. не спеша собрали вещи в узлы. На себе все не донести. Бросать не хочется, в магазинах ничего нет. Пришлось Матвею выходить в город, искать извозчика. Едва соблазнил ехать в Ольгино только двойной оплатой, да и то половину вперед. Видимо, одежда не внушала доверия. Уже Вольгина на даче показал отцу документы. Тот осмотрел тщательно, даже под лупой изучил, кивнул удовлетворительно. Настоящие, только уж больно новыми выглядят. В кармане потаскай, слегка испачкай, чтобы выглядели не как из фабрики. Побеседовали о ситуации в городе. Сам в столице не появляйся в октябре-ноябре и жену не пускай, переворот намечается. Матвей подумал, по старым связям отец получил информацию, а может от агентов. У каждого сотрудника охранного отделения были свои осведомители в разных кругах общества. И хорошим правилом было не интересоваться источником коллеги Информатора многократно проверяли, а потом либо доверяли, либо прекращали отношения. Кто бузить начнет? РСДРП, большевики, и не буза будет, о переворот. Власть захватят самозванцы, всю страну на колени поставят. Не может быть, вырвалось у Матвея. Столько людей жалеют об отречении государя. Раньше порядок был. Большевики гораздо на обещание, сам еще не раз на митингах услышишь. Рабочим пообещают отдать заводы в управление крестьянам землю, отобрав их у сельских мироедов. Обманут жестоко. А когда народ возмущаться начнет, от голода целыми деревнями вымирать. Будет поздно, в крови страна захлебнется, брат на брата пойдет. Матвей вскочил. «Не могу поверить, сказал бы, кто другой посмеялся». Отцу Матвей верил безоговорочно. «То, что ты услышал, должно остаться между нами». Помнишь, ты был на встрече с Ульяновым, подпольный псевдоним Ленин? Вот он, главный смутьян. Не знал бы, то застрелил. Что толку жалеть не несделанном? Ты бы вот что сделал. Устроился на работу, причем попроще. Подумай, что умеешь, да по знакомым пройдись. Нужен работяга с рабочими руками. Коли получится, иной раз водочки с сослуживцами попей, терком ответствуй, слова попроще быть должны. Ты же перевоплощался раньше». «Считай, сейчас тебе особое задание, а наградой будет жизнь тебе и жене, а может, и деткам, коли сподобит Господь». Все, что говорил отец, было шокирующим, не укладывалось в голове. Рушился устоявшийся миропорядок, а в перспективе смутные времена и большая кровь. Как в армии жандармерии был приучен к приказам, так и отца слушал. Уже следующим днем поехал в Петроград. Знакомых осталось много, однако с прежней службы помочь мало, чем могли, уж больно служба специфическая». Да и встречаться не хотелось. Пусть лучше сослуживцы забуду что был такой Матвей Кулишников. Ныне он безработный Митрофанов. Повезло сразу же, причем не по знакомству. Шел к знакомому, которого когда-то выручил из беды. На улице у поребрика автомобиль стоит. Знакомый по России, по Франции Рено. Машина простая, крепкая. Рядом владелец или начальник, шофер едва не по пояс под капотом. «Илья Владимирович, свеч уже старый, а где новый взять? Нет же нигде». Шофер выбрался из-под капота, принялся крутить заводную рукоять. Мотор молчит. Матвей усомнился, что виноваты свечи. Все четыре сразу отказать не могут. Мотор ни одной вспышки не дал. Либо магнета барахлит, либо подача топлива. На всех все хрено бензобак выше мотора стоит. Между двигателем и лобовым стеклом бензин к карбюратору самотеком течет. Случись попасть грязи в бензопровод, машина встанет. Матвей подошел. Даже интересно было, сможет ли устранить неисправность. «Слышь, земляк, разреши взглянуть», — обратился он к шоферу нарочито грубовато. Шофера до массовой автомобилизации были сродни летчикам. Знания специфически нужны и опыт, только Матвей уже года два-три не практиковался. «Может, подумать, соображаешь», — пробурчал шофер. Матвей бензошланг с патрубка карбюратора сдернул, бензин течет струйкой. Уже хорошо, выкрутил ключом свечу, сырая. Стало быть, бензин в цилиндр поступает, а поджечь его нечем, неисправно зажигание. Открутил крышку магнита Раньше именно такие были. Вот и неисправность на виду. Подрегулировал, скомандовал. Крути. Шофер нехоти крутнул ручку, а мотор тут же подхватил. Заработал вначале неровно, с перебоями, а через полминуты устойчиво. Илья Владимирович удивлен был. Незнакомец за несколько минут привел машину в рабочее состояние. «Механик?» Спросил он Матвея. «Вроде того», кивнул Матвей. «Учился? Образование есть?» «В автомобильной роте». «Отлично». Пойдёшь ко мне работать? Смотря как платить будешь, барин. 30 рублей? Столько слесаря на заводе получает, а и всех дел у него молотком стучать. Меньше полусотни не возьмусь. Илья Владимирович торговаться начал, добавил 5 рублей. Барин, я своё слово сказал. Матвей повернулся уходить. Погоди, мы торгуемся, а я не видел, каков ты за рулём. Проверить можно? Тогда садись за руль. Степан, а ты рядом и приглядывай. Волновался, Матвей. Шоферское дело практику любит. Да еще каждый автомобиль свои особенности имеет. Не там педаль сцепления берет, у рулевого управления люфт из-за износа. Механический привод тормозов схватывает с левой и правой стороны не одновременно, что при резком торможении чревато заносом. Потому рычаг подачи топлива на руле двигал осторожно. Шустрить можно, когда к машине привык, знаешь особенности. Получилось отлично, без единой помарки. Трогал плавно, не глох, резко не тормозил, заставляя пассажира клевать головой, как китайского болванщика. В общем, Илье Владимировичу понравилось. «У того дома останови». Выполнил. Пассажир сказал, беру и зарплату в 50 рублей платить буду по высшему разряду. Чувствуется опыт. Степан рядом сопел обиженно. Илья Владимирович вышел уже с тротуара, сказал. «Степан, ты объясни новичку, где гараж, да куда машину подавать?» Машин в гараже оказалось три, все французские, принадлежали морскому ведомству, а занималась контора снабжением, доски, краска, канаты и прочее. Для корабля, хоть боевого или вспомогательного, много чего требовалось. Это Матвей немного позже выяснил. Начальник гаража показал Матвею его машину. «Принимай». Осмотрел, завел, сделал кружок по территории гаража. Впрочем, там же располагался склад. На Матвея выписали в конторе пропуск, вписали в списки работающих. «Повезло тебе, парень, у нас паёк выдают, не то, что в других местах», — сказал Завгар. У Матвея ещё одна проблема, где жить. Своя квартира далеко, а главное, пользоваться ею, пока отец не рекомендовал. «Ни к чему соседям тебя в новом облике видеть, да ещё с другой фамилией?» «У начальника гаража жилье», — спросил. «Не местный, что ли?» «В Ольгина проживал, однако с поездом проблема, редко ходить стал, как бы на работу не опоздать». «В трёх домах отсюда бабка Дуню койки сдаёт, а хочешь, так и комнату». завгар нацарапал адрес на бумажке. Ты грамотный ли? Сочтешь? Разберу. Едва сдержался, чтобы не улыбнулся. Его, закончившую в гимназию Михайловское военно-артиллерийское училище спрашивают, умеет ли читать. Прошел к бабке Дуни, снял комнату с отдельным входом и своим ключом. Одно дело делить комнату в казарме с офицерами, другое неизвестно с кем. Человек может оказаться больным. В войну из-за плохого питания, тяжелых условий многие болели туберкулезом. Причем серьезная болезнь коснулась и членов царской семьи. А еще сосед может оказаться горьким пьяницей, картежником, да просто психбольным. Хозяйке сразу аванс за месяц отсчитал. Главная задача наемного шофера – вовремя подать начальству исправную и чисто вымытую машину. Начальству Матвей понравился. Водил аккуратно, опрятно, одет, не пахнет перегаром, не курит, молчалив, а еще услужлив. В Петрограде дожди бывают часто. В один из дней подвез Илью владимировича на службу. Хлынул дождь. Матвей выбрался из машины, раскрыл зонт, который всегда имел при себе в машине, и сопроводил до подъезда начальства. Илья Владимирович жест оценил. Уже на следующий день Матвей получил талон с печатью и подписью на склад для получения заказенный счет кожаной тужурки и кепки «Крак». Кожа добротная пошив британский получили в счет помощи для авиаторов морской авиации. Правда, пилот в шлем был не кепка. Кожные вещи не промокали, не продувались ветром, но от холода не защищали. Но Матвей этим был доволен, а еще на складе выпросил очки консервы. Удобно, от ветра глаза не слезятся, и в рукава ветер не задувает, краде защищают. Шифера в гараже завидовали. Матвей только пришел, а уже в фаворе у начальства. А только кто им не давал себя проявить? Удалось договориться с начальством, чтобы раз в месяц на служебной машине в Ольгино ездить. Матвей понемногу связями на службе обрастал, а все благодаря знаниям. У начальника продовольственного мотоциклет, с запчастями по случаю войны проблема. Толковых механиков по моторам в городе по пальцам одной руки пересчитать можно. Матвей профилактику проводил ремонт мотоцикла. За работу на рассчитывался продуктами. Кое-что покупал на складе, потому как в магазинах консервов или масла почти не было. Сам в еде неприхотливый был, все отвозил на дачу Вольгина. Родители и жена на его попечении. Ситуация в городе становилась тревожной. То на одном заводе вспыхивала забастовка, то на другом. И лозунги как под копирку. Матвей чувствовал, есть идейные вдохновители и руководители забастовок и митингов. Но это уже не его забота. Правительство должно было думать, когда разгоняло полицию и жандармерию. Каждая власть должна себя защищать. По улицам стали расхаживать группы людей с плакатами. Долой правительству или конец войне. Даже хуже. Мир хижинам, война дворцам. Матвей чувствовал напряжение в обществе, казалось, и сам воздух наэлектризован. Проскочит искра и будет взрыв. В одну из ночей послышался пушечный выстрел со стороны Невы. Необычно, фронт далеко, а если и проводились учения, так за городом, чтобы пальба не встревожила горожан. Утром, как обычно, на работу, а завгар машины не выпускает. начальство нет, возить некого. А что случилось-то? нынешнее правительство свергнули. Пока не устаканится, на работу не выходить, полагаю, дня три». А уже и слухи по городу, что солдаты и матросы Зимний дворец заняли. Как подтверждение, пьяные горожане на улицах бахвалятся, что вино из подвала Зимнего дворца пили. «Бегите, там этого добра много». Да бог с ним с вином. Разграблению и уничтожению подвергся сам дворец. Солдаты и матросы, подвыпив потехи ради, стреляли в скульптуры или штыками кололи картины, уничтожая бесценные сокровища, не осознавая содеянного. Большевики захватили почтовое отделение, телеграф, многие мосты. На груди большевиков приколоты красные банты из лент, как опознавательный знак. Матвей, когда увидел бант, сам сделал такое и приколол булавкой. Собирался ехать в Ольгино, предупредить своих о волнениях в городе. Шел к вокзалу. На Елисейском мосту остановили. «Ты откуда, товарищ?» Верховодит рабочий, судя по одежде. Шофер из морского экипажа. флотским экипажами именовали береговые службы флота береговую артиллерию крепостные службы снабжения а проходи я уж думал авиатор на тебе похожая буквально через месяц кожная одежды появилась у сотрудников чрезвычайных комиссий форма это была поставлена англичанами для авиаторов в архангельский порт экспроприировано роздана членам чрезвычайных комиссий наделенных широчайшими полномочиями руководствовалась классовым чутьем а не реальными доказательствами мнимой вины Останавливали на улице, вели краткий допрос. Особо привлекали внимание люди, одетые добротно, в меховые шубы и шапки. Таких расстреливали на месте, как эксплуататоров кровопийц. И неважно, купцом мужчина был ли профессором университета. А уж форма офицерская, неважно какого ведомства, да хоть корпуса пограничной стражи или морская, на революционеров действовала как красная тряпка на быка. Уже на даче, оставшись с отцом наедине, Матве рассказал о безобразиях, о бесчинствах и произволе, творящихся с одобрении новой власти. «Я предупреждал, сын, и про то, что бумажные деньги в золото обратить надо, да домик купить подальше от города». «Так дачу купили вольгина «В Финляндии надо было, в Швеции, Италии. Новая власть развернет красный террор, кровь людская рекой литься будет». «Бежать за границу, пока не перекрыли?» «А кому мы там нужны?» Примут или очень богатого или ценного своими открытиями. А наших денег на жизнь не хватит. В скорости Ленин с соратниками мир с германцами подпишут, да гражданскую войну развяжут. Ты бы прибился к этой компании с Ульяновым ты лично виделся, может, вспомнит. Войди в доверие, стань своим. Ты же ныне пролетарий, везде себя в грудь бей, несуществующие заслуги перечисляй. Оставь скромность в стороне. Наверх пробьются болтуны, люди без принципов. Стисни зубы, притворись таким же. Но помни, кто ты есть на самом деле, о своих корнях. Тогда человеком останешься. Противно? Еще бы, жизнь свою ломать. А не хочешь, пробирайся на юг, в Крым, на Дон. Там все несогласные с новой властью собираться будут, однако проиграют. Страшно, Матвею, эти слова слышать. Страной кучка самозванцев руководить будет, да хорошо бы с толком стране во благо. Тяжкие раздумья о судьбе своей родины. И затруднительно, мучительно определиться, на чьей ты стороне. Матвей в душе был патриотом, но сейчас на чью сторону встать? Отец явно против новой власти и не очень скрывает своего отношения, но советует поступать прагматично, чтобы уцелеть, выжить. Разумом и опытом руководиться, а не сердцем. Матвей, как и отец дворянин, бароны царской властью не обижен. И среди своего круга людей не видел тех, кто был жесток или несправедлив другим, кто ниже тебя званием, должностью, состоятельностью или образованием. Да, существуют сословие и классы – Так такая система сложилась во всех странах и многие сотни, а то и тысячи лет назад. И Матвей не видел повода эту систему ломать, причем с большой кровью. Новая система будет такой же. Будут начальники и подчиненные. Одни будут приказывать, другие исполнять. И уровень достатка будет разниться. Так было, есть и будет. Тогда зачем жертвы? Россия далеко не бездонна. Война еще не закончилась, а жертв неисчислимо много. Можно насчитать погибших в полках и эскадронах, но как с честь селян, погибших в префронтовых деревнях, или детишек, сгинувших от голода, потому что отец, единственный кормилец, был призван в армию. Неделю просидел на даче, по словам отца, самое опасное время, когда уличные бои можно попасть под шальную пулю. Потом выбрался в город и в гараж. А здесь чужие люди с красными бантами при оружии. Увидев Матвея, Завгар радостно вскричал. «Вот наш лучший шофер». И к Матвею голос приглушил. Матвей, свози их за ради Христа, куда прикажут. Меня едва к стенке не поставили. Кричали, что саботирую распоряжение новой власти. А у меня из шоферов никого. Машина заправлена. Сам полный бак залил. В гараж бензин получали железными бочками. Перекачивали ручным насосом в бензобаке автомобилей. Ты чего там шепчешь? Пошевеливайся. Матвей завел мотор, погрел немного. А чужаки уже в салон набились. Браток, давай к Смольному. Матвей помалкивал, что за люди неизвестно, все в цивильном, да разухабистые какие-то, и не блатные, таких он много повидал, но какие-то мутные. Всю дорогу пассажиры спорили, один размахивал браунингом, и Матвей опасался, что то в запале стрельнет да в затылок. У браунинга спуск нежный, а у активного боевика понятия безопасности обращения с оружием никакого. Все же доехали, то что с браунингом приказал. «Стой здесь. Если кто экспроприировать автомобиль захочет, скажи Николаеву машина пусть отвянут». Часа два пришлось стоять, замерз. С реки холодом тянет, в машине печки нет. Выходил, делал приседания, размахивал руками, чтобы согреться. И невдомек было, что стоит у самого штаба переворота, что Ульянов там кабинетом с телефоном обзавелся. Ранее в здании был институт благородных девиц, революционеры девушек разогнали». Здание удобное, с парком, подъезды со всех сторон и почти в центре. Уже и караулы выставили у дверей, и пулемет в окне второго этажа, опасаясь штурма. боец был кого. Несколько полков в городе на переформировании были и пополнений. И офицеры, и солдаты имели боевой опыт. Офицеры по своему обыкновению политики сторонились. Полагали, побузят, да выберут другой состав Думы и правительства. Зная бы они последствия переворота, смели бы бунтовщиков подчистую, и один Максим в окне штаб революционеров-заговорщиков не спас. Пассажиры вернулись в прежнем составе, уже спокойные. «Вези в казармы Павловского полка», — приказал старший. В общем, катался Матвей до вечера. «Значит так, будешь служить при комитете, завтра с утра быть в гараже». «А жалование? жрать я что буду? Уже месяц как денег не видел», — приврал Матвей. Старший выматерился. Лан, с утра решим. Матвей решил новой власти ни в чем не уступать. Шоферов, да еще разбирающихся в технике, немного. Работа всегда найдется, тем более автомобиль его к шоферу суров. Рено Тип-12 кузов имел ландале. То есть для троих пассажиров закрытый застекленный. Ни дождь, ни ветер никоим образом не побеспокоит. Шофер же сидит под открытым небом, руль справа по моде тех лет. Перед ним лобовое стекло. В случае дождя можно натянуть над собой кожаный верх, но сбоку стекол нет, и при боковом дожде или ветре шофер мокрый. Потому кожаная тужурка и кепка не для красоты были, особенно в петроградском влажном климате. Пока утром Матвей осматривал машину, не стравили ли воздух колеса до да уровень масла и прочее, заявился старший, вручил деньги. Матвей пересчитал. «Расписаться в ведомости? Не надо». «О как! Награбленные деньги? Фу! Экспроприированные у классовых врагов пролетариата». Снова поехали в штаб революции, как старший называл Смольный. Звали старшего Николаем, и был он, как позже выяснил слесарем водопроводном хозяйстве города. Воистину, как пелся в интернационале, кто был никем, тот станет всем. Только у одних власть проявляет лучшие качества, способность анализировать ситуацию, делать верные выводы и принимать правильные решения. То других стремительное возвышение развращало, все худшие качества выступали на первый план. Обычно такие люди без образования и природного ума имеют завышенную самооценку и критики не терпят. В годину серьезных событий такие всегда пробиваются к власти, как пена всплывают наверх. Способность им заменяет язык. Одно слово – горлопаны и пустамели. Зато дров за время своего кратковременного возвышения успевают наломать немало. Почти на каждой стоянке Матвей выбирался из машины. Не столько ноги размять, как осмотреть колеса. На грузовиках или бронеавтомобилях колеса были из литой резины. Жесткие, машину на них трясло неимоверно, зато не боялись проколов. А для легковых машин городские улицы просто беда. Кони извозчиков постоянно теряли подковные гвозди, короткие, толстые. Такие прокалывали покрышку и камеру моментально, поскольку шляпку имели квадратную и зачастую не лежали, а стояли, как специально. Каждый шофер следил, чтобы запасное колесо было исправным. На многих моделях машин их было два, причем с завода. Вышел, постучал ногой, а сзади голос. ротмистер рад видеть». Обернулся, мужчина в армейской шинели, но без погон. Встречались как-то, когда Матвей приезжал расследовать убийство начальника склада. Еще до войны, давно это было, а не забыл его прапорщик. «Ошибаетесь, господин хороший». Матвей попытался придать голосу хрипотцу. «Да, обознался, очень похож, очень». Бывший прапорщик ушел, а Матвей задумался. «Сколько лет прошло, а его узнали. Значит, надо менять внешность. Усы отрастить, отпустить бакенбарды». «Нет, это излишнее. Пролетарии бакенбардов не носили чаще чиновники. Но подумать надо. Самое простое – отрастить длинные волосы. В армии, гвардии, жандармерии, полиции стрижки короткие, уставные. Издавна повело, чтобы противник за чупу хватить не смог, а еще чтобы в походах в не заводились». Конечно, Матвей в душе опасался подобных встреч со знакомыми, особенно сослуживцами. Неосторожным возгласом может продать Матвея, вовсе того не желая, не за понюшку табаку. Все же полагался, что у сослуживцев хватит ума не окликать по фамилии. С роспуском жандармерии и полиции бывшие служащие устроились кто как мог. Кушать-то каждый день хочется, семьи кормить надо. Кто-то подался от столицы подальше, в Тверскую или Ярославскую губернию. В деревне выжить проще, да и вопросов неудобных никто задавать не будет. У многих бывших сотрудников корни деревенский либо дальняя родня там живет. Полагали, нынешнее правительство временное, как и Керенского. Тот продержался у власти 8 месяцев. И большевикам предсказывали быстрое падение их правления, поскольку люди все незнакомые, не проявившие себя в экономике, управлении промышленностью. Ну кто такой Красин или Урицкий? Каким заводом управлял, да успешно ли? Страной управлять опыт нужен, способности руководителя –